Большевистский переворот пережил две фазы. В течение первой, продолжавшейся с апреля по июль, Ленин пытался захватить власть в Петрограде с помощью уличной демонстрации подкрепленных вооруженной силой. Его намерением было довести эти демонстрации, по меру февральских восстаний, до массового мятежа, который передал бы власть сначала Советом, а затем незамедлительно его партии. Стратегия эта потерпела поражение. Третья попытка, предпринятая в июле, чуть было не закончила с разгоном партии большевиков. К августу большевики пришли в себя и накопили достаточно сил, чтобы возобновить борьбу за власть, но на этот раз они использовали другую стратегию. Троцкий, принявший на себя руководство делами на то время, что Ленин скрывался от полиции в Финляндии, избегал уличных демонстраций, чтобы замаскировать приготовление к большевистскому перевороту, Он незаконно созвал непредставительный съезд Советов, в то время как специальные ударные части готовились к захвату стратегических центров. Номинальный захват власти был осуществлен как временная мера, и от лица Советов в действительности же постоянную власть получала партия большевиков. Начало февральской революции застало Ленина в Цюрихе, оторванной от родины. С момента начала войны он с головой ушел в швейцарскую социалистическую политику, привнося в нее чуждые ей дотоли дух нетерпимости и вздорность Дневниковые записи, сделанные им зимой 1916-1917 годов, свидетельствуют о маниакально активной, но не систематической деятельности. То он издавал полемические брошюры, То интриговал против отступников и числа швейцарских социал-демократов, то Маркса и Энгельса. Новости из России дошли до Швейцарии с опозданием в несколько дней. О беспорядках, происходивших в Петрограде, Ленин узнал неделю спустя. В репортаже, полученном из Берлина, от 2-го 15 -го марта и помещенном на второй полосе, Между донесениями из театра военных действий сообщалось, что в русской столице произошла революция и что Дума арестовала царских министров и захватила власть. Ленин решил немедленно вернуться в Россию. Он упрекал себя в том, что не рискнул переехать в Скандинавию в 1915 году, когда это еще было возможно. Вероятно, имел в виду предложение, сделанное ему Парвусом во время их встречи в 1915 году. Но каким образом это сделать теперь? Единственный путь в Россию лежал через Швецию. Чтобы добраться до Швеции, ему следовало пробираться через союзные территории, то есть через Францию, Англию и Голландию, либо пересекать Германию. Ленин поручил Инессе Арманд выяснить со всеми возможными подробностями, какова была для него вероятность получить визу Великобритании, но возлагал на это мало надежд, поскольку англичане имевшие сведения о его пораженческой программе, должны были в визе отказать. Затем ему пришел в голову фантастический план въезда в Стокгольм по подложному паспорту. Он попросил своего агента в Швеции Фюрстенберга Ганецкого найти шведа, документами которого он мог бы воспользоваться, и им было выставлено условие, чтобы человек не только напоминал его внешне, но поскольку Ленин не знал шведского языка, был бы еще и глухонемым. Ни один из этих планов, конечно же, не осуществился. Поэтому Ленин ухватился за идею, высказанную Мартовым в Париже группе эмигрантов-социалистов 6-19 марта того же года, просить немецкое правительство через швейцарского посредника о разрешении на транзитное пересечение территории Германии для въезда в Швецию в обмен на немецких или австрийских интернированных лиц. Неистовствуя в Цюрихе, по словам Троцкого, как дикий зверь в клетке, Ленин, тем не менее, не упускал из виду политическую ситуацию дом Ему было важно, чтобы его соратники в России придерживались правильного политического курса до тех пор, пока он сам не появится на сцене. Особенно его волновало, как бы они не последовали опротунистической тактике меньшевиков и эсеров и не поддержали буржуазное думское правительство.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 К тому моменту, когда Ленин телеграфировал своим соратникам от распоряжения, временное правительство было у власти в стране всего неделю и едва ли имело уже возможность обнаружить свое политическое лицо. Как бы то ни было, находясь далеко от места событий, получая сведения о них из вторых, и даже третьих рук через западные телеграфные агентства, Ленин не мог основательно судить ни о намерениях, ни о действиях нового правительства. То, что он настаивал на полном недоверии и отказе в поддержке правительству, не могло, следовательно, быть результатом неодобрения проводимой им политики. Скорее в этом нашло отражение заведомое решение отстранить его от власти. Требование не сближаться с другими партиями свидетельствовало о настойчивом желании заполнить образующийся вакуум власти исключительно партии большевиков. Приведенный краткий документ говорит о том, что всего через четыре дня после получения известия о февральской революции Ленин уже замышлял большевистский государственный переворот. Его приказ вооружать пролетариат позволяет думать, что он планировал этот переворот как вооруженное восстание. В марте 1917 года большевистская партия вряд ли могла осуществить этот грандиозный план. Полицейские преследования аресты, продолжение войны, достигшие кульминации 26 февраля 1917 года, когда самая главная партийная группа, Петроградский комитет, была арестована, обезглавили ее аппарат. Все вожаки находились либо в тюрьме, либо в ссылке. В донесении Ленину в начале декабря 1916 года Шляпников описывает деятельность большевиков на фабриках и в гарнизонах проходившую под лозунгами «Долой войну» и «Долой правительство» в течение нескольких предшествующих месяцев. При этом он вынужден признать, что в рядах большевиков множество полицейских информаторов и любая нелегальная партийная деятельность просто невозможна. Позднейшие заверения большевиков, что это они организовали и вдохновили февральскую революцию, являются поэтому абсолютно безосновательными. Большевики в этом смысле сначала плелись в хвосте у стихийных демонстрантов, а затем у меньшевиков и меньшевистских советов. Число их сторонников в восставших военных гарнизонах было близко к нулю, а в среде промышленных рабочих того времени они имели меньше сочувствующих, чем меньшевики эсеры. Во всех февральских событиях деятельность большевиков сводилась к выпуску листовок манифестов В крайнем случае их привлекали к изготовлению знамен, которые несли революционные солдаты и рабочие на демонстрациях 25-28 февраля. Большевики, однако, там, где не могли взять числом, брали организаторским талантом. 2 марта Петроградский партийный комитет, так что выпущенный из тюрьмы, образовал бюро, состоявшее из трех человек – Шляпникова, Молотова и Залуцкого. Три дня спустя это бюро осуществило под редакцией Молотова первый выпуск возрожденного органа партии газеты «Правда». 10 марта был учрежден военный комитет, позднее переименованный в военную организацию под управлением Подвойского и Невского для ведения агитации и пропаганды в войсках Петроградского гарнизона. Для своей штаб-квартиры большевики выбрали роскошный особняк в стиле модерн, принадлежавшей валерийник Кшесинской. При содействии дружественных войск здание было реквизировано, несмотря на протесты владелицы. В нем до июля 1917 года официально располагался Центральный комитет партии большевиков, Петроградский комитет и военные организации. Будучи оторваны от своего руководства, большевики, находившиеся в России в марте 1917 года, проводили курс, практически не отличавшийся от курса меньшевиков и эсерф. Резолюции Центрального комитета, принятые в этом месяце, называли Временное правительство агентом крупной буржуазии и землевладельцев, но не призывали оказывать ему сопротивление. 3 марта Петроградский комитет, самая влиятельная большевистская организации встал на позиции меньшевиков и эсеров, призывая к поддержке правительства, постольку, поскольку она осуществляла интересы масс. И в теории, и на практике. Большевистские вожди в Петрограде проводили линию, диаметрально противоположную Ленинской. Вряд ли поэтому им доставили удовольствие советы, содержавшиеся в пришедшей с опозданием на неделю Ленинской телеграмме от 6 марта. В опубликованных протоколах заседаний Петроградского комитета не воспроизводится дискуссии, возникшие при ее получении. Променшевистская ориентации Центрального комитета еще более усилилась с прибытием из ссылки в Петроград трех его членов Каменева, Сталина и Муранова, которые по праву старшинства взяли на себя руководство партии «Редактирование правды». Все трое в своих статьях и публичных выступлениях отвергали позицию, занятую Лениным в Саммервальде и Кентале. Вместо того, чтобы... Превращать войну народов в войну гражданскую, они призывали социалистов агитировать за немедленное открытие мирных переговоров. 15 или 16 марта большевики Петрограда созвали партийную конференцию. Ни протоколы ее, ни резолюции не были опубликованы, и это заставляет предположить, что многие участники приняли антиленинскую позицию по ключевым вопросам об отношении к правительству и войне. Известно однако заявление Каменева на закрытом заседании Петроградского комитета 18 марта о том, что хотя временное правительство безусловно контрреволюционно, его следует свергнуть, спешить с этим не годится. Неважно взять власть, важно удержать. В таком же духе Каменев выступал на всероссийском совещании советов в конце марта. В этот период большевики всерьез задумывались о воссоединении с меньшевиками. Петроградский комитет провозгласил 21 марта, что считает и возможным, и желательным объединение с теми меньшевиками, которые приняли Цимервальскую и Кентальскую платформы. Куделли-НФ. Первый легальный петербургский комитет большевиков. Москва-Ленинград, 1927 год, страница 66. Шляпников А.Г. 17 год, Москва-Ленинград, 1925-й год, страницы со 179-й по 188-ю. Шляпников заявляет, что большевики Петрограда были введены в заблуждение политической линии, какой им навязывали Каменев, Сталин и Муранов, но памятуя, какой линии они сами придерживались, до появления трех старейших большевиков в Петрограде можно сделать вывод – что причиной смятений было, скорее всего, нежелание играть вторую скрипку. Принимая во внимание преобладавшие настроение, можно понять недоумение и недоверие, с каким восприняли петроградские большевики появление Калантай с первым и вторым ленинскими письмами издалека. В них Ленин разъяснял указания, данные в телеграмме от 6-го 19 марта. Никакой поддержки временному правительству, вооружение рабочих. Программа показалась совершенно фантастической, выдуманной в отрыве от ситуации в России. После нескольких дней колебаний первая из писем издалека было опубликовано в «Правде», но с изъятием тех мест, в которых Ленин нападает на временное правительство. Вторую и последующие части печатать не стали. На проходившей в Петрограде между 28 марта и 4 апреля Всероссийской конференции большевиков Сталин выдвинул, а делегаты поддержали предложение взять под контроль временное правительство и сотрудничать с другими прогрессивными силами в целях борьбы с контрреволюцией и расширения революционного движения. Стенограмма этой конференции, никогда не публиковавшиеся в России, можно найти в книге Троцкий ЛД сталинской школы фальсификации. Берлин, 1932 год. страницы с 225 по 290. Небольшевистское поведение большевиков в период, когда они были предоставлены сами себе, и быстрая перемена, происшедшая в них с приездом Ленина, наглядно показывает, что их действия не основывались на принципах, которые члены партии могли усвоив применять на практике а направлялись в каждом случае воле их вождя. Иначе, говоря, большевиков связывало воедино не то, во что они верили, но преклонение перед тем, за кем они шли. Немецкое правительство имело свои виды на русских радикалов. Война зашла в тупик. И немцы поняли, наконец, что единственный шанс ее выиграть — это разобщить вражеский союз, предпочтительно выведя из войны Россию. Осенью 1916 года размышления Кайзера вылились в следующие строки. «Со строго военной точки зрения очень важно отделить одного из членов Антанты, заключив сепаратный мир с тем, чтобы обрушить всю нашу мощь на остальных. Мы можем строить наши военные планы, следовательно, только в той мере, в какой внутренняя борьба в России оказывает влияние на подписание мира с нами». Потерпев поражение попытке вывести Россию из войны в 1915 году военными средствами. Германия предпринимала теперь политические шаги, обращаясь себе на пользу межпартийную борьбу в революционной России. Временное правительство всецело и преданно поддерживало союзников. Его лояльность наводила некоторых лиц в Германии на мысль, что февральская революция была организована Великобританией. Официальные заявления министра иностранных дел Милюкова о задачах России в войне давали Четверному Союзу мало оснований для оптимизма. Единственная возможность отделить Россию от четверного согласия состояла поэтому в поддержке радикальных экстремистов, которые выступали против империалистической войны и желали ее превращения в гражданскую, иными словами, Надеяться можно было только на Цемервальско-Кентальских левых, признанным лидером которых был Ленин. Возвратясь в Россию, Ленин мог создать бесконечные трудности временному правительству, разжигая классовую ненависть, играя на чувстве усталости народа от войны или даже пытаясь захватить власть. Самым активным сторонником ленинской карты был Парвус. В 1915 году он пытался уже подобраться к Ленину. Но тот отказался от сотрудничества. Теперь же ситуация существенно переменилась. В 1917 году Парвус жил в Копенгагене, где для прикрытия своей разведывательной деятельности руководил компанией по импорту. Он также владел фиктивным научно-исследовательским институтом, который служил базой для шпионажа. Деловым поверенным Парвуса в Стокгольме был Яков Ганецкий, доверенное лицо и сотрудник Ленина. Близко знакомый с кругами русской политической эмиграции, Парвус возлагал большие надежды на экстремистов типа Ленина. Он убедил посла Германии в Дании, графа Брокдорф Ранцау, что если дать свободу действий антивоенно настроенным левым, они разовьют такую анархию, что через два или три месяца Россия сама будет вынуждена выйти из войны. Парвус привлек особое внимание посла к Ленину как гораздо более буйно помешанному, чем Керенский или Чхидзе. Со сверхъестественной проницательностью Парвус предсказал, что только Ленин вернется в Россию, он свергнет Временное правительство, захватит власть в стране и безотлагательно заключит сепаратный мир. Он хорошо видел, что Ленин рвется к власти, и верил, что тот непременно пойдет на сговор, чтобы проехать через немецкую территорию в Швецию. Вполне убежденный по арвусам, Брокдорф Рангцау телеграфировал Берлин, «Мы теперь, безусловно, должны стремиться создать в России по возможности наибольший хаос. Мы должны делать все возможное, чтобы обострить различия между умеренными экстремистскими партиями, поскольку наш наивысший интерес заключается в том, чтобы последние взяли вверх, так как вследствие этого революция станет неизбежной и примет такие формы, что будет непременно нарушена стабильность российского государства. Послание к Германии в Швейцарии фон Ромберг давал аналогичные рекомендации, опираясь на сведения, полученные от местных экспертов по делам России. Он привлек внимание Берлина к тому обстоятельству, что приверженцы Лехнина сеют разногласия в Петроградском совете, призывая к началу немедленных мирных переговоров и отказываясь сотрудничать как с временным правительством, так и с другими социалистическими партиями. Уступив этому натиску, канцлер Германии Теобальд фон Бэтмен Гольвек дал Ромбергу распоряжение начать переговоры с русскими эмигрантами о проезде в Швецию. Переговоры эти происходили в конце марта, начале апреля по новому стилю. При содействии швейцарских социалистов, к началу Роберта Гримма, а потом фрица Платтона, Ленин выступал от лица русских. Симптоматично близорукость немецкого командования. Пускаясь в это рискованное политическое предприятие, они не побеспокоились получить сведения не о самом Ленине, не о его программе. Им было важно только, что большевики и все, стоявшие на циммервальской кентальской платформе, стремились вывести Россию из войны. Историк, занимавшийся немецкими архивами, не обнаружил в них ни одного документа, который свидетельствовал бы об интересе к большевикам. Два номера ленинского журнала-сборник «Социал-демократа», присланные в Берлин посольством в берне 40 лет пролежали в архиве неразрезанными. Во время переговоров о проезде через Германию Ленин приложил максимум усилий, чтобы обеспечить... Условия, при которых на эмигрантов не могло пасть обвинение в сотрудничестве с врагом. Он настоял на том, чтобы поезду был присвоен экстерриториальный статус, чтобы в поезд никто не мог войти без разрешения Платтона и чтобы пассажиры не подлежали паспортному контролю. То обстоятельство, что убогий беженец чувствовал себя вправе диктовать условия правительству Германии, может значить только одно – Он очень хорошо понимал, какие услуги сможет оказать немцам впоследствии. Со стороны Германии переговоры вели гражданские власти при активной поддержке Министерства иностранных дел, и особенно главы его Рихарда фон Кюльмана. Впоследствии сложилось мнение, что операцией по переправке Ленина в Россию руководил Эрих Людендорф, однако генерал во всей истории играл роль второстепенную сводившуюся Германию предоставлению средств передвижения. 1 апреля по новому стилю Платтен сообщил условия Ленина посольству Германии в Швейцарии. Два дня спустя, до его сведения довели, что условия приняты. К этому времени Министерство финансов Германии дало положительный ответ на требование Министерства иностранных дел выделить 5 миллионов марок на работу в России. То, как поступала Германия и в отношении России, было частью более широкого замысла. Относительно каждого из своих врагов, Франции, Великобритании, Италии и России, Германия давно уже выработала план, состоявший в опоре на внутреннюю измену. Все планы были в основных чертах схожи. Вначале беспорядки, вызываемые деятельностью леворадикальных партий, затем пораженческие пацифистские статьи в газетах, написанные лицами, прямо или косвенно находящимися на содержании у Германии. Наконец, установление доверительных отношений со значительной политической фигурой, которая в результате должна взять верх над ослабленным вражеским правительством и потребовать подписания мира. В Великобритании немцы опирались на ирландца сэра Роджера Кейзминта, во Франции на Жозефа Кайо, в России на Ленина. Кейзминт был расстрелян как изменник. Кайо заключен в тюрьму, и только Ленин оправдал израсходы на него деньги. В 15 часов 20 минут 27 марта, 9 апреля, 32 русских эмигранта выехали из Сюриха по направлению границы с Германией. По достигнутому соглашению германии не должна была интересоваться личностями тех, кто садился в поезд, и списком пассажиров мы не располагаем. И известно, так что в их числе было 19 большевиков, включая Ленина, Крупскую, Зиновьева с женой и ребенком, инесу Арманд и Карла радыка а также шесть членов Бунда и три троцкиста. По пересечении границы в год дингене они пересели в немецкий поезд, стоявший из двух вагонов, одного для русских, другого для немецкого сопровождения. Поезд не был опломбирован, хотя впоследствии была создана такая легенда. Проехав через Штутгарт и Франкфурт, прибыли в середине дня 29 марта 11 апреля в Берлин. Там, облепленной немецкой охраной, поезд простоял 20 часов. 30 марта 12 апреля выехали в Балтийский порт Засниц, где погрузились на шведский пароход, отправлявшийся в Трелеборг. По приезде пассажиры были встречены мэром Стокгольма, затем все направились в столицу Швеции. Среди прочих там уже ожидал их Парвус. Он стал добиваться встречи с Лениным. Но осторожный вождь большевиков отказался от этой чести в пользу Радека, который был австрийским подданным и не мог быть обвинен в государственной измене. радок провел с Парвусом большую часть дня 31 марта 13 апреля. Что происходило между ними, неизвестно. Расставшись с радоком Парвус немедленно выехал в Берлин. 20 апреля нового стиля состоялась его неофициальная встреча с государственным секретарем Германии Артуром Циммерманом. Об этой встрече тоже не сохранилось никаких сведений. Затем Парвус возвратился в Стокгольм. Несмотря на отсутствие каких бы то ни было документальных свидетельств, как обычно бывает, когда секретные операции проводятся на высшем уровне, В свете последовавших за этим событий можно смело утверждать, что Парвус выработал с Радеком условия и технику финансирования деятельности большевиков в России и представлял на этих переговорах интересы правительства Германии. Австрийский подданный радок для временного правительства был гражданином враждебной державы. Ему отказали во въездной визе в Россию, и он оставался в Стокгольме вплоть до октября 1917 года, выполняя задания Ленина. Русское консульство в Стокгольме уже подготовило въездные визы для вновь прибывших. Временное правительство, по-видимому, вначале колебалось, давать ли право на въезд активным поборникам мирных переговоров, но затем приняло положительное решение в надежде, что Ленин скомпрометирует себя как политик, проехав через Рарскую территорию. Вся компания выехала из Стокгольма в Финляндию 31 марта, 13 апреля, и три дня спустя, 3-го, 16 апреля, в 23 часа 10 минут, была уже в Петрограде. Впоследствии еще несколько групп русских эмигрантов проехали в Россию через территорию Германии. Ленин прибыл в Петроград в заключительный день Всероссийской большевистской конференции. На нее съехалось много большевиков из провинции, и они подготовили своему вождю встречу по театрализованности, превосходившую все когда-либо виденное в социалистических кругах. Петроградский комитет согнал рабочих на финляндский вокзал. Вдоль путей выстроились солдаты и военный оркестр. Когда Ленин появился на подножке поезда, оркестра грянул Марсильезу, а гвардейцы взяли на крову. Прибывших приветствовал Чхидзе, от лица исполкома, выразивший надежду, что социалисты сомкнут ряды для защиты революционной свободы от внутренней контрреволюции и иностранной агрессии. Выйдя из здания вокзала, Ленин взобрался на подсвеченный прожектором броневик и произнес короткую речь — после чего в сопровождении большой толпы отправился в особняк Кшесинской. Благодаря Суханову мы располагаем воспоминаниями очевидца о том, что происходило в продолжении этой ночи в штаб-квартире большевиков.